Глава 16. «Становись в ряд, убогие!» Наконец-то удалось всех успокоить. «Так, первый, подними ветвь. Вот так. Когда к тебе мастер обращается, надо отозваться. Воскрепи что-нибудь. Молодец! Опускай руку. Тут ты! В ветку! Так как вы, к моему огромному сожалению, оправдали предрассудки и мозга у вас нет а лишь какие-то магические отголоски ощущений и базового мышления, я буду думать, как вас посадить и как вас расплодить. Пока же, чтобы не страдала экология в регионе, куда мы прибудем, каждый из вас будет по одной выращенной ветке скармливать хлоше. Хлоша! Без моей команды их не жрать! Вас семеро! С каждого по ветке раз в семь дней! Отставить гомон! «У вас вон сколько веток, а отдать надо одну. Вторая задача — научиться за эти семь дней эту самую ветку выращивать. Здесь у вас питательная среда богатая, но на дне подземелья мало света. Когда прибудем на место, я высужу вас где-нибудь, где вам будет удобно расти. Но с места не вставать, не бегать по поляне или участку. Ясно?» Пытался я по-простому объяснить правила поведения. Ведь мысли-связь с деревом была полна недопонимания и вообще сбоила, хоть я их и подчинил. Заскрипел первый и поднял ветку. «Что тебе непонятно?» «А мне непонятно, что тебе непонятно?» «Эволюционируй, развивайся, как хочешь. Научишься нормально думать и передавать свои желания, и я с радостью выслушаю, что вы там хотите». «Возможно, даже вашу просьбу удовлетворю. Все, становись в строй. Сейчас напивайтесь воды, вас перенесут в убежище». Деревья зашевелили корнями и не спеша подползли к ручью, чтобы насытиться перед дорогой. «Но мне надо пробежаться, собрать, насколько хватает сил, даров излома в Беловежской пуще». В основном попадались растения, и изредка не особо крепкие измененные камни на основе кремния. Их ценность невелика. Добываются они в промышленных масштабах, а применений этому деликатному материалу не так, чтобы и много. Чаще всего используют как проводник энергии для магических жезлов, особенно водной и электрической стихий. С ними он от чего-то лучше всего работает. Ну, возьму немного. На память, так сказать. Карман от этого не лопнет. На дворе уже вечер. Меня там дегустационный сет дожидается. Я после пробежки не слабо так проголодался, энергию растратил, калории сжег, так что можно и подзаправиться. Фома, сворачиваемся, Тут в основном древесина измененная, немного растений и все. Клошу свою забрать не забудь, а то она ничего не замечает, пока дубы грызет. Клоши я ее назвал из-за того, что она возбужденно стучала своим бронированным тяжелым хвостом по земле. Хлопала так, что казалось, будто где-то рядом отбойный молоток стучит. Радовалась она от вида исполинских деревьев, что окружали излом, который я как раз зачистил. Дорога обратно заняла чуть больше времени, чем я ожидал. В первую очередь потому, что Фома ушел наводить порядок в своей пока еще холостяцкой берлоге, ведь завалено там было все и всем. Прямо похомячи! Иначе и не скажешь. И временная жительница Хлоша требовательно настояла на том, чтобы пару древесных исполинов он забрал с собой. Стволы деревьев были такими длинными, что ей пришлось превращаться в свою титаническую форму и делить их на несколько более мелких. И разгрызала она их эффективно. «Мне бы пару таких бобров, и можно валкой леса заняться в промышленных масштабах». В общем, пока они закончили упаковывать бобриный сухпай, уже наступил поздний вечер. Мы прыгнули в ближайший к нам город. В этот раз это был каменец. Повезло. Успели купить билет на маршрутку, что везла в Брест защитников города, вызванных из-за начавшегося нашествия. Здоровенные мужики, воинственные дамы. Все в полной боевой экипировке. Многие с персональным оружием, в том числе огнестрельным. Я даже на мгновение засомневался, что такие брутальные защитники пустят меня в развозной бус. Даже несмотря на кольцо. Думал даже, что выпившие фронтовых сто грамм мужики решат докопаться. Откуда, мол, это у такого сопляка такое колечко? Но нет. Большая часть людей настолько устала, что им было плевать. Более же активные и внимательные посмотрели на меня, на мое кольцо, на мой меч на поясе и отвели взгляд. «Это С криком выскочил из соседней маршрутки боец вместе с сумкой и складным металлическим копьем, вбежал в наш бус и с удивлением уставился на меня. Это тебя мы прикрывали в Беловежском, пока ты там тварь испелял и на куски рвал, да? Ага, вернулся вот из разведки. Э Эй, братцы! Да это что тот самый суицидник, который в соло обнулил практически целую волну монстров! Представляете? Золотой персень! А на размеры его гляньте! хренеть! Да он тысячи тысяч мутантов прикончил!» «Ничего себе! А чё молодой такой?» Повернулся ко мне сидящий впереди усатый дядька. «Так маг же, мало ли на что маги способны!» Ответила сидящая рядом с ним девушка. «Эх, доча, сколько я этих магов видал! Да только они пока молодые, обычно такие слабаки! Может, он это, маг крови! Молодился, кровушки чужой подпив!» предположил бухой воитель снушительно в размерах красным перстнем на пальце там ты петь когда кровь моей группы петь перестанешь сдолбал лишь бы ерунду трындеть не Не-не, а по другим опиткам больше сухмылка ответил на чей то комментарии ликвидатора и пригубил из фляги Ну, за твое здоровье парнишка не бери в голову а он вот не твоя бывшая чтобы в голову брать Донеслось с переднего сиденья. «Слышь, ты там! Рули давай, а не чавкой водятел!» Вскочил Петя, но его тут же усадили на место. «Это я в веселую компанию, конечно, попал. А центр ликвидаторов работает? Успею я зарегистрировать закрытие излома?» Спросил я у вбежавшего в последний момент парня. «А? Какого излома?» Внезапно замолчали все в микроавтобусе. Даже водитель слегка притормозил. «Нового...» с которого пошла волна монстров. «Подожди, ты же не хочешь сказать?» «Ну, я далеко на разведке зашел. И злом увидел, он был рядом. Ну и решил не тратить время и заскочить внутрь. Там прошелся по тварям и закрыл. Конечно, не удалось выгрести ресурсов, но он был практически в самом центре пущи, и туда экспедицию отправлять, ну, не знаю. Опасно, пожалуй. Хотя, он какого красавца выудил». Показал я огромный кусок измененного кремня весом в килограмм, если не больше. О, здоровенький какой! У нас тут кремень измененный не так часто попадается. Такой на тысячу, а может, и на две подтянет. Прикинул в голове, сколько это в российских рублях. Вышло что-то около шестисот или тысячи двухсот рублей. Нормальный такой трофей. Зарегистрировать закрыть хотеть? Сегодня уже никак. Утром откроется. Перешел вдруг на «вы» парнишка. Адрес подскажешь? — Да? Только там с утра очередь, и хаос будет. — Ничего, я разберусь. Улыбнулся я и вбил в телефон адрес. На часах было около десяти вечера, когда я добрался до города. Выйди из автобуса, поймал такси. Оно довезло меня до ресторана, и, к моему счастью, тот работал. А вот кухня уже закрылась. Остался только бар. Ну, бар так бар. Я подошел к стойке и попросил чего-нибудь из местных наливок и закусок. — А хомяку — молочный коктейль. — С шоколадом. — И бананом. — Сделаем. — ответил мне бармен, но внезапно широко раскрыл глаза и проморгался. — Подождите, кому хомяку? — Да, он разумный. И орешки давай еще. — попросил я бармена, потому как пушистый пройдоха увидел, что едят другие, и стал требовательно тянуть меня за штанину, смотря на меня умоляющим взглядом. Мне подали вишневый бум и орешки. Но не успел бум достичь желудка, как с кухни вышел, едва ли не выбив ногой дверь, шеф-повар ресторана. Он заметил меня, грустного, сидящего вместе с хомяком у барной стойки, и взглянул на выключенный на кухне свет, а затем снова на меня. «Извините, опоздал. И злом закрывали в пуще». «О, и как? Закрыли?» «Закрыли!» Я надел свое золотое кольцо на палец и достал камень, что громоздко лег на барную стойку. «Теперь голодный вот, а у вас такое...» «Да что я, не человек. Брата-ликвидатора не накормлю». Он схватил меня за шею и понебратски потянул за собой. «У меня все готово. Но думал, ты не придешь уже. Если мужика сводит с ума голод, то долг повара этот голод победить. Пойдем на кухню, парень. Там, конечно, не зал но у меня в кабинете мы сможем оценить и мое кулинарное волшебство, и ширину твоего желудка». Все-таки очень гостеприимные люди эти белорусы. В двенадцати ночи мы уже испробовали половину подготовленной поляны и выпили половину личного в повара Я рассказал ему о своих приключениях в Сибири. Он находил информацию обо мне в интернете, удивляясь статьям в журналах и высказываниям разного рода магических аналитиков, что давали мне весьма лестные оценки. Заценил он и мою эффектную победу на дуэли о которой много говорили не только в нашей империи, но и тут, в Белорусском княжестве. Шеф достал свое кольцо ликвидатора, после чего пожаловался на сломанные колени, замененные искусственными суставами, благодаря чему он из обеспеченных бравых бойцов превратился в повара, а его хобби превратилось в дело всей жизни. К двум ночи я знал все о его биографии. Симонов Олег был внебрачным сыном барона Северокняжества. Пошел по стезе воителей, вполне неплохо проявил себя и достиг пятого ранга, пока в 32 года с ним не случилась беда. Семьей он так и не обзавелся, хотя дам сердца у него хватало, как и детей. На алименты он тратил большую часть всех своих заработанных средств, но даже так это не мешало ему обеспечивать себя и заниматься любимым делом. И пенсия по инвалидности, и солидные выплаты из местного союза ликвидаторов. И вполне себе приличная зарплата ему в этом помогали. К четырем утра мы все, что можно было, доели и допили, и он весьма пьяненький отправился на кухню делать мне шедевр. Шедевр получился отменным, хотя и не понял, что это за блюдо такое из картошки, квашенной капусты, утиного бульона и крупно нарезанных овощей до да грибов было. Фирменный рецепт моей бабки, когда я родился, бать меня с матерью сослал в родную деревню, дав немного денег на жизнь. Так что, хоть я и аристократ-полукровка, а душа моя деревенская. Честная, чистая, трудолюбивая. Когда мы болели или грустили, моя бабка всегда этот кислющий суп готовила. А еще она туда какой-то... Секретный ингредиент добавляла. Я так и не выяснил, какой. Но мы от одной миски на ноги вставали. Ее вся деревня боялась. Говорили, мол, колдовской силой обладает бабка моя. А она обладала? Да, кто знает. Померла она давно. Мать говорила, что она умная была, находчивая. Но про магию ни слова. Вкусно? Не понимаю, почему, но я ем и не могу остановиться. Он и сладкий, и кислый, и наваристый такой, жирненький. Ложка сама набирает и отправляет порцию за порцией в рот. О, ага. но вкус еще другой. Я так и не раскрыл рецепт бабке. А уж пять лет стараюсь. Каждую выходную варю. Вытащил лавровый лист Фома из своей тарелки и принялся шариться по кухне в поисках чего-то особенного. В итоге он принес банку варенья и, открыв его, вывалил первую ложку в тарелку. Олег, угощающий нас вкусняшками, как увидел это, чуть инфаркт не схватил и тут же забрал и банку, и ложку, сетуя на то, что глупое животное портит шедевр. Да ладно тебе, Фома, человек старался. Зачем возвращаться? Ну да, подумаешь, чуток кисло. И тут пьяный побор сунул свое лицо между мной и хомяком и принюхался у тарелки Фомы. «А что это за варенье было? Секундочку». Он убежал взглянуть на банку. «Клюковка! О, так пушистый! Что-то запах странный. Будто в деревне, на кухне, у печки стою. Жду, пока бабка наложит поесть. Олег взял ложку Фомы и, несмотря на недовольный писк пушистого и всяческие протесты, Размешал чуток варенья в тарелке с бульоном и положил это все в рот. «Офигеть! Вот я дурень! Суп темный, порошок из сушеной клюквы, заготовленный бабкой. Она в нем не видна, поэтому я ее не помню. Вот чего не хватало супу! Хомяк, ты мой герой!» И принялся шеф жамкать пушистого под истошные визги и протесты последнего. Спустя час счастливчик полностью лишился энергии. Я затащил его к нему же в кабинет, оставив немного на чай и компенсацию за уничтоженные этой ночью продукты и запасы напитков. «С благодарностью за гостеприимство и вкуснейшее яство, барон Краст!» Записка отправилась прямиком на его рабочий стол с кучей купюр. Рассвет встретил во все том же парке, выпуская наружу попить воды и понежиться в лучах утреннего солнца полудохлых энтов и хлошу. С первыми людьми, что принялись убирать упавшие листья или же заниматься зарядкой по всему парку, пришлось свернуть водопой моего живого дендрария и отправиться к центру ликвидаторов. У дворника спросил, куда идти, где вход, когда двери откроются. Он был вполне себе рад поболтать и рассказал все, что знал. До открытия здания оставался всего час. К восьми утра тут и впрямь уже собралась внушительная толпа людей. Каждый порывался занять место повыгоднее, чтобы не тратить время в очередях. Я стойко держал натиск против «пропустите, я только спросить». «Ага, ищи дурака, здание еще закрыто, кого-то там спрашивать собрался». Открытие засовов с внутренней части здания стало сигналом к началу битвы самых спешащих и самых наглых. Но все они были никем перед рейд-боссом этой очереди, мной. Я своим телом закрыл проход и не позволял никому обойти меня. Эс стеснения выдавливал наглых. Двери открылись, и гонка началась. Тетку едва не снесло потоком людей, хотя она явно пыталась убежать от этой орды варваров. И орду эту возглавлял я. Чтобы тетку не сдавили, я на бегу схватил ее за пояс и поднял, следуя дальше по коридору. «Эй, отпустите меня на землю!» «Не могу, вас растопчут. Подскажите лучше, где отметиться можно, что в зачистке излома поучаствовал?» «Кабинет номер семь. А это куда?» «Туда». Вознесенный над толпой тетка указала пальчиком. «А вам куда?» «Мне тоже туда». «Отлично. Талончик, терминал перед дверью. Возьмите талончик». «Спасибо». Я опустил тетеньку рядом с терминалом, нажал первое, что вылезло на экране, и схватил талон. Табло над кабинетом тут же загорелось, и я вошел в дверь, наблюдая парящий дымок от горячего чая со столиков работников. «Слушаю вас, молодой человек», — обратила на меня внимание застывшего в дверях дамочка лет сорока. «Я... по поводу излома». «Что у вас? Больничный принесли? Кодатайство о переносе сроков участия в зачистке?» «Нет, я по поводу закрытия излома». «А, понятно. И где тебя черти носят?» Вчера был последний день регистрации участников зачистки излома номер 116. Все, лавочка закрыта. Достали вы меня, безответственные. Тише, тише вы. Я смотрю, в каком бы городе ни был, характеры как под копирку. Словно отбор проходите. Я не по старым изломам, я по-новому. Вчера появился в пуще, тревога была еще. Ну, вот его и закрыл. Кто закрыл? Захлопала она, удивленно глазами. Я закрыл. Один? «Нет, с фамильярами», — уточнил я. «Ты пьяный? Лен, он пьяный?» «Да не похоже», — с прищуром посмотрела на меня Лена, что копошилась в личных делах ликвидаторов. «Ты из чего рода-то, шутник?» «Краст, Российская империя. Ладно, все, устал я. Пометьте там себе, что последний злом закрыл я, барон Краст. Силой собственной гвардии. Я в Россию вернусь, на портале ликвидаторов проверю, передали вы данные или нет». «С учетом того, что базы у нас одни и те же, а портал международный и имеет свои подразделы для различных регионов Земли, где бы я и злом не закрыл, передать данные и внести в систему смогут в любой стране мира. Болгарский я, правда, на себя не вешал, но это могло бы вызвать лишние вопросы. Хотя его закрывал не я один, а вместе с Сербером. Вот пусть он бюрократией и займется». Я вышел из кабинета и едва не столкнулся с каким-то длинным и худым мужиком в очках. Он влетел в кабинет, минуя очередь. При этом держал на виду бейджик сотрудника Центра ликвидаторов. Видимо, чтобы ему не набили морду за то, что лезет без очереди. «Представляете, излом вчерашний уже закрыли! Кто? Неизвестно! Разведку отправили, говорят, труп кругом! Разрезали на куски всех, кто крупнее коровы! Химер четвертовали!» Я протиснулся сквозь толпу людей, скрылся за поворотом, когда в коридоре донеслось. «Стой!» «Ну уж нет. Ваш бюрократический ад я больше не ногой». На улице тетка, которая сомневалась в моей трезвости, докричалась до меня из окна и попросила еще раз сказать фамилию и личный номер ликвидатора. Исполнил ее просьбу и помахал рукой, удаляясь из царства канцелярских крыс в сторону ближайшего торгового центра. «Такси!» «Шеф, не занят?» «Свободен, как подружка невесты на девичнике», — ответил мужчина в кепке, не отрывая взгляда от телефона. «В Москву сколько будет стоить завести меня?» «Чего? Это шутка такая», — удивился он и поднял на меня глаза. «У меня ваших рублей осталось около трех тысяч. Хватит?» Вопрос, конечно, был с подвохом, ибо да, хватит, даже с запасом. «Мне домой заскочить на десять минут нужно будет» одежду взять перекусить в дороге. Еду я плачу. Тогда прыгай пристегивайся. Нас ждет далекий путь. Это верно. Путь нам предстоит очень и очень неблизкий. Привет. Путшие опасения подтвердились. Рядом с твоим домом пасутся очень большие дяди с очень большими погонами и магическими источниками. Минимум пять архимагов. Если мне нужно искать нового работодателя, ты так и скажи. Прислал Панк сообщение. «Нет, мы еще побарахтаемся. Выясни все, что сможешь, не подставляясь. Кто, что хотят, где мои люди?» И все же меня раскрыли. Будет любопытно послушать, что они от меня хотят. Но разговор этот будет вестись на моих условиях.